Глава сорок «У нас мало времени», — словно читает мои мысли Дэмиан. «Вэйн, собери людей, бумаги Рейнара, выдвигаемся на рассвете». Его янтарный взгляд пылает решимостью и злостью. Он в ярости от того, что ведьмаки вновь нарастили силы, и он в бешенстве от того, что император знал об этом, но не сказал ему. Дэмиан, я осторожно касаюсь его руки. Но император пытается вставить слово Вейн. Я сказал, выдвигаемся на рассвете. Его взгляд вспыхивает огнем, рассыпая настоящий искр вокруг. Никогда не видела Дэмиана таким. Вейн коротко кивает, прикладывает раскрытую ладонь к эмблеме на плаще и исчезает. «Идем!» Подхватывает меня под руку наследник и тянет за собой. Мы пролетаем переходы и коридоры в одно мгновение. Безумие придает Демиану силу. Послушай, я пытаюсь остановиться, но он не слушает, пока мы не оказываемся перед входом в императорское крыло. Личная гвардия императора не смеет нас остановить, но недоверчиво косится на меня. Просто киваю им, и нелепо улыбаюсь. Демиан, послушай, не стоит, я пытаюсь его остановить, воззвать к его рассудку, но он ничего не слышит, в его глазах лишь боль и ярость, острая, гнетущая, сжигающая его изнутри». Не выпуская моей руки, Демиан толкает высокие двери в покое отца. «Когда ты собирался мне рассказать?» ракочет он зло сверкая яркими янтарными глазами. Зрачок стремительно вытягивается в тонкую полоску, и мне даже кажется, что его клыки удлиняются. И вот сейчас опять я вижу за его спиной силуэт черного дракона, размытый, сердито трясущий огромной мордой и фыркающий огненными искрами. «И тебе, здравствуй, сын!» Из глубины спальни раздается хриплый рык императора. Негромкий, но полный достоинства и силы голос раскатами эха отдается под высокими потолками. Я спрашиваю, когда ты собирался рассказать мне о ведьмаках? Он делает шаг вперед и яростно сжимает кулаки. Как только ты выбрал бы невесту и объявил о помолвке. Ты издеваешься, Демиан удивленно вскидывает брови, а его дракон согласно фыркает. Нисколечко из глубины комнаты выходит император. Обычно бодрый, еще совсем не старый мужчина сейчас сурово поджимает губы и щурит уставшие, покрасневшие от напряжения глаза. Решил сделать из меня девицу на выданье. Не унимается Демиан, а я? Медленно пячусь назад. Ощущение, что я оказалась ни в том месте, ни в то время, не отпускает. «Ты сам сделал из себя то, что сделал», — отрезает император. «Лучший студент на курсе. Каждый год ты влипал в разные приключения. Объявил своей невестой чужую истинную, покрыл ее обман». В этот момент тяжелый взгляд императора застывает на мне, а я внутри что-то больно сжимается. У Демиана есть невеста или была? Но для чего тогда отбор? И почему он не рассказал об этом мне? В груди растекается черная, сжигающая мои внутренности, лава, ревность, боль осознания, пепел любви. Все вместе смешивается и ядом растекается по венам. Сражался на дуэлях за девушек, которые не стоили твоего взгляда. Чуть не подрался с ректором и своим дядей за одну из них. Перед глазами встает красная пелена. «Девушки, девушки, девушки, тебе пора повзрослеть!» Рявкает император. «Как?» — ревет Демиан. «Слушая капризы всех кокеток империи? Или, может быть, из пив приворотного зелья мадам Маргариты? Я должен был стать мужчиной. Так вот, я тебя расстрою. Я уже давно не мальчик. И могу оценить угрозу империи». «Ты должен был выбрать не невесту, но жену, девушку» со всех сторон достойную быть императрицей. Император приближается. А сам? Его яростный взгляд мечется между мной и Демианом. Нет никаких сомнений, что он как минимум знает о том, что между нами происходит, а как максимум мне трудно дышать. Огонь в груди становится все жарче, сильнее. Он выжигает меня изнутри. Сама не понимаю, как секундная вспышка ревности могла перерасти во все это. Но сейчас я просто горю. Мои ладони зудят и чешутся, но стоит мне посмотреть на них, как я давлю испуганный стон, они горят. Нет, правда, они раскалены до предела. Ладошки просто полыхают огнем, и этот огонь по жилам течет к самому сердцу. А вместе с ним течет и ненависть к Демиану, «К Аруэлу, к драконам!» Из моего горла рвется нечеловеческий стон. Дэмиан оборачивается. Император напрягается, выбрасывает вперед руку, и словно в замедленной съемке я вижу, как с его ладони срывается огненный шар, совсем такой же, как умеет формировать Дэмиан. Он медленно вращается вокруг своей оси, переливается всеми оттенками красного и оранжевого, растет, то вспыхивает ярче, то приглушает языки пламени, но неуклонно летит в меня, медленно, красиво и смертоносно. Перевожу взгляд на наследника и вижу это, как все больше размывается силуэт его дракона, как яростно он фырчит на меня. Пока не изрыгает пламя, и не пропадает совсем.